Глава одиннадцатая Утром следующего дня в управлении появилась очаровательная мисс Хилл. На щеках легкий румянец, глаза горят азартом, загадочная улыбка не сходит с губ. Темно-синий плащ с тонкой меховой оторочкой удивительным образом подчеркивают ее необычный цвет глаз. Чародейка снова стала причиной повышенного интереса у сотрудников ГГУБа. Особенно ее рад был видеть молоденький дежурный. Он даже решил приударить за такой красивый молодой мисс, но как назло. В этот момент прибыл начальник управления и, показав за спиной Чарли, кулак своему подчиненному приветствовал нарушительницу спокойствия. «Доброго утра, мисс Хилл!» «Здравствуйте!» — Чарли повернулась к Дрейку. «Простите, детектив Ли не представил нас вчера?» «Дрейк Миллер». Начальника хламонов, которые, если сейчас не прекратят праздно прогуливаться по холлу управления и не приступят к работе. Тут мужчина заговорил громче и более жестко. Рискуют остаться без премии. Понятливые работники ГГУБа бы быстро разошлись по своим рабочим местам, успев сделать выводы. Молодая и красивая девушка — новая любовница их шефа. Хорошо, что ни Чарли, ни Дрейк не догадывались, какие мысли гуляли в головах взрослых детективов. А то тем и правда было бы не видать свои премии. Это же надо так просчитаться. «Вы рано пришли», — заметил Миллер, провожая Чарли к кабинету Бакстера. «Разве?» Уголки губ Чарли приподнялись сильнее, но управление уже гудит, как растревоженные улей, и все вроде бы давно работают. Дрейк кивнул, принимая мнение чародейки. Действительно, в начале девятого утра уже все работники управления были на местах. Он сам задержался, потому как нужно было с утра встретиться за завтраком с городским главой. Обязательные, неофициальные встречи проходили несколько раз в месяц. Таким образом, Дрейк мог оставаться в курсе всех важных событий в городе, не посещая при этом мэрию. Чарли с Дрейком разошлись у лестницы на втором этаже. Чародейка стремительным шагом отправилась в сторону кабинета Бакстера. Миллер же, напомнив, что ждет их с детективом, поднялся к себе. Бакстер пришел в управление к половине восьмого и снова зарылся в бумаге. Перечитывал свои заметки, лист с записями Чарли и, кажется, уже по сотому разу просматривал информацию по убийствам. Читал и злился. В кабинете такие дела не расследуются. Им необходимо начать действовать. Но приходилось сидеть здесь и ждать сначала появления чародейки, а потом встречи с начальником. Но независимо от того, выдаст Дрейк какую-то дополнительную информацию или нет сегодня, сразу после разговора с шефом он едет осматривать место последнего преступления. И если Шарлотта Хилл отправится с ним, детектив будет только рад потому что неплохо было бы посетить все три места обнаружения тел и в идеале зайти в районные участки управления. Но тут, конечно, Бакстера одолевали некоторые сомнения. Выдержит ли Чарли такой темп работы? Планов-то на день у детектива было много. Но что он на самом деле успеет сделать сегодня в компании «Чародейки» — большой вопрос. Думать о том, что Шарлотте вовсе не обязательно весь день проводить с ним, Бакстер не хотел. От работы и планов его оторвал стук в окно. «Окно!» «Какого?» Поднявшись с места, детектив подошел к единственному окну в кабинете и тихонько присвистнул. Со стороны улицы на узком парапете сидел ворон и деликатно стучал клювом в стекло. Стоило ему увидеть Бакстера, как Гомер, наклонив голову, выдал наглое Карр! «Да ладно!» Мужчина, усмехнувшись, сложил руки на груди. «Попробуй еще раз». «Кр-кр-кр! Открывай! Кр, кр Покачав головой, Бакстер все же потянулся к ручке на оконной раме. Насколько он понимал, Шарлотта, как и ее наглый питомец, предпочитали не раскрывать свои сути. То, что Гомер не разговаривал на улице, было понятно. А вот почему Чарли отводила взгляд от прохожих, вызывал интерес. Эту ее особенность Бакстер приметил вчера, когда наблюдал за девушкой. «Залетай!» – распахнул створку и пригласил в кабинет Ворона. «Холодно!» «Чарли еще не пришла?» Гомер не любил пустых разговоров. «Очевидно, нет». «Значит, сейчас явится!» Ворон, кивнув, оттолкнулся от подоконника и влетел в комнату. Сделав несколько кругов, он устроился на спинке кресла и, наклонив голову, насмешливо произнес «Какие перемены!» Бакстер даже не успел ответить, как в кабинет, постучавшись, вошла Чарли. «Доброе утро». Мужчина, захлопнув окно, повернулся к чародейке и кивнул. Вежливую улыбку выжить из себя он даже не попытался, вместо этого спросил «Готовы поработать сегодня на благо Империи?» «Конечно». Губы девушки, наоборот, подрагивали от сдерживаемого, неуместного веселья. «Я видела вашего начальника». «Дрейк уже здесь?» Кивнув взгляд на часы, Бакс тихонько хмыкнул. «Быстро он сегодня. Ладно. Дадим шефу десять минут и отправимся за недостающей информацией». Шарлотта, кивнув, расстегнула застежку плаща и, скинув его, принялась осматриваться вокруг. «Простите, а где я могу?» Вешалка теперь за дверью. Недовольно буркнул детектив и поторопился отвернуться. Только этого ему и не хватало. Девицы, разгуливающие в своих узких брюках по управлению. Бакстер явственно скрипнул зубами. Он мог понять, когда ходят в таком виде по дому. Но на работе? В управлении, где работают одни мужчины, до чего добивается эта девчонка? «А я тебе говорил, Чарли, твой детектив не одобрит выбор одежды!» Карка еще рассмеялся за спиной ворон. «Говорил», — легкомысленно ответила ему девушка. «Но мне привычнее работать именно в таком виде. А я пришла не на светский раут. Мистер Ли, Бакстер, детективу ничего не оставалось, кроме как посмотреть на Шарлотту. О том, что для этого ему пришлось четко контролировать свои эмоции, мужчина предпочитал не думать. Понимаете, начала объяснять Чарли, как только добилась внимания угрюмого мужчины, у нас в Академии такой внешний вид привычен всем. И прежде чем критиковать мой выбор, попрошу учесть, что, во-первых, одаренным общество позволяет многим больше, а во-вторых, передвигаться в брюках и высоких сапогах гораздо удобнее, чем в самом простом платье. А уж работать я и вовсе предпочитаю именно так. Просто потому, что при прогулках в мир теней мне зачастую приходится сидеть на земле, в грязи, иногда даже в лужах. Поверьте, вам и самому будет проще, если я буду в брюках. В конце концов, вряд ли вы детектив захотите трижды в день заезжать ко мне домой, только ради того, чтобы у меня была возможность переодеться в сухое. Бакстер понимал, действительно понимал, что в словах Шарлотты есть логика. Но стоило ему представить, как она ходит по коридорам ГГУБа, покачивая обтянутыми брюками бедрами, так он начинал злиться. Неправильно это. Молодая мисс не должна столь откровенно одеваться, подчеркивая каждый изгиб своего тела и выставляя их на всеобщее обозрение. Ладно управление, но ему Бакстеру ведь Предстоит проводить в обществе чародейки довольно много времени. И как быть? Принимать это как должное? А как им заходить в кофейне? Не раздеваясь? Или же провоцировать слухи? Конечно, Чарли права. Общество гораздо более спокойно относится к причудам одаренных, предпочитая их не замечать вовсе, чем связываться с кем-то из сообществ чародеев. Люди и слова не скажут против внешнего вида шарлотты. Вот только есть одна маленькая загвоздка. Стоит детективу появиться в компании чародейки в одном из приличных заведений города, как молва о том, что управление работает над очередным сложным делом, разлетится по городу со скоростью пожара, а о том, в каких случаях представители служб безопасности пользуются услугами одаренных, Не знал только ленивый. Примерно все это Бакстер и высказал Шарлотте. Его речь сопровождалась активной жестикуляцией и резкой сменой интонации. Диапазон был широк, от насмешливых ноток до грозного рычания, видимо демонстрирующих раздражение. Чарли с гамером даже заслушались. Настолько экспрессивной была речь детектива. Но в конце концов он закончил говорить, задав напоследок вопрос. «И что нам с этим делать, мисс Хилл?» Девушка, не скрываясь, озорно улыбнулась и, пожав плечами, шокировала мужчину своим ответом. «Будем посещать неприличные заведения города. Я уверена, что вы знаете такие места, в которых люди умеют держать язык за зубами». Бакстеру ничего не оставалось, кроме как, закатив глаза, проглотить крутящиеся на кончике языка ругательства. «Ну что, кажется, нам пора к мистеру Миллеру». Так и не дождавшись ответа, спросила Шарлотта. Детектив молча распахнул перед ней дверь и, пропустив перед собой, тихо проворчал. «Действительно пора. В конце концов, почему я один должен думать о том, как расследовать убийство и при этом постараться уберечь очаровательный зад Мисс Хилл от приключений? Простите? Вы что-то сказали?» Чарли, расслышав только свою фамилию, обернулась и вопросительно посмотрела на детектива. «Говорю, что Дрейк нас уже заждался». Собрание у Дрейка прошло на удивительно быстро. Бакстер даже толком не успел насладиться видом начальника после того, как тот оценил рабочий костюм чародейки. «Так, что у вас там?» – отведя взгляд на окно, спросил Миллер. Покрасневшую шею сурового мужчины, естественно, никто не стал комментировать. Вместо этого детектив положил на стол перед шефом листы с заметками Чарли, своими записями и планом расследования. Дрейк, быстро прочитавший все, что было написано, важно покивал, открыл ящик стола и достал тонкую папку. Отчеты о вскрытии первых двух тел. Чарли, у которой даже пальцы дрогнули, так ей хотелось узнать, что же там написано, лишь крепче сцепила перед собой руки и предпочла молча ожидать завершения совещания. Она ни разу не бывала в такой ситуации, и ей было крайне любопытно все, что обычно происходит за закрытыми дверями. Воображение рисовало, как их с мистером Ли пригласят присесть за стол и они вместе с начальником главного городского управления безопасности обсудят каждую догадку и предположение по серьезному делу. Именно так Шарлотте представлялась работа в управлении. Тем более, когда дело касалось серии убийств. Чародейка не ожидала, что, прочитав всю информацию, предоставленную детективом, начальник управления поднимет взгляд от бумаг и, посмотрев на своего сотрудника, спросит «И чего вы еще ждете?» «Моего благословения? Приступайте к работе!» Чарли задохнулась от возмущения. Пока она подбирала слова, Бакстер хохотнул, сгреб со стола шефа папку с отчетами и, подойдя к девушке, подтолкнул ту к выходу. «Давайте, магистр, у нас с вами много дел, и нужно успеть покинуть ГГУБ!» «Пока начальство в хорошем настроении!» «Бакстер!» – взревел Миллер, но было уже поздно. Дверь за старшим детективом закрылась, отрезая того от праведного гнева руководства. И это все? Из-за пяти минут так называемого совещания вы не могли нормально приступить к работе весь вчерашний день? Кто вам это сказал? Спускаясь по лестнице, детектив тихонько посмеивался. Мы вчера с вами отлично поработали. После вашего ухода я составил план мероприятий на ближайшее время и сегодня. Благодаря тому, что Дрейк был шокирован вашим видом, мы не потеряли времени на пустые разговоры, так что мисс Хилл должен признать, я сильно ошибался насчет вашего выбора одежды. Приношу свои глубочайшие извинения и, пожалуй, давайте поспешим. В управлении они задержались ровно настолько, сколько времени понадобилось, чтобы выпустить Гомера в окно, подхватить плащи и спуститься». Бакстер прекрасно знал своего начальника и понимал, если они не уберутся в ближайшее время, то он рискует получить внеурочную головомойку, замедленную работу, за выбор магистра по смерти, за штаны на женских бедрах и еще за что-нибудь. У Дрейка фантазия была богатая, он быстро мог придумать, в чем еще виноват детектив. Взяв кэп, Бакстер постучал под дверцу. В крест-поинт, к западному входу нетронутого сада. Да, мистер Ли, хорошо. Кэбмен щелкнул вожжами, и детектив откинулся на спинку сиденья, случайно задев плечом руку Чарли. Простите, буркнул, пытаясь хоть немного отодвинуться. Не обращайте внимания. Чародейка отвернулась к окну. Это Кэп, а у вас довольно внушительный разворот плеч. Хорошо, что вашего ворона нет с нами. Он непременно высказал бы свое мнение по поводу моих манер. Гомер больше не будет вас задирать. Уголки губ девушки дрогнули в улыбке. Мы едем на место обнаружения последнего тела. Да. Рад, что вы хорошо помните информацию, что вчера с таким вниманием изучали. Откровенно говоря, я помню немногим больше. Не стал уточнять, что хорошей памятью вообще-то отличается ворон. Поэтому мы с Гамером вчера также не сидели, сложа руки. И что? Чарли повернулась к детективу. Что вы придумали? А главное, почему не сказали об этом еще в управлении? Совещание с руководством прошло слишком стремительно. Чародейка развела руками. И правда. Хорошо, у нас будет время все обсудить. Особо обсуждать-то и нечего. Мы с Гомером пришли к выводу, что все же необходимо запросить в районных управлениях безопасности заявление о пропавшей без вести. Детективы на местах проверяли эту информацию, но ничего подходящего не нашли. Потому что в районе Крестов они проверяли заявление о пропавших жителях непосредственного этого района. А мне кажется, что тело, обнаруженное в Липадже, более подходит под описание жителей Нижних Крестов. Тогда как в самом бедном районе города обнаруженный мужчина больше подходит под описание на жителей, если не Лепаджа, то, возможно, западного Бейкера. Или даже, может быть, центрального района. Просто он представитель не самых обеспеченных слоев населения. Но в вашем городе вроде нет ограничения, что малообеспеченные люди должны жить только в определенных местах. Или я чего-то не знаю? Всю дорогу до нетронутого сада Чарли объясняла детективу свою точку зрения. И хотя он с ней не спорил, но послушать, каким образом чародейка пришла именно к таким выводам, ему было весьма интересно. Девушка мыслила незаурядно и, обращая внимание на детали, которые не брались в расчет мужчиной, приходила к тем же заключениям, что и он. Это было интересно и тем увлекательнее было посмотреть, к чему приведет их совместная работа. Почему-то именно с Шарлоттой хотелось попробовать распутать дело совместными усилиями, а не использовать чародейку только как способ взять показания стеней. теней. Это было здесь? Чарли остановилась в проулке и принялась с интересом осматриваться. Рядом шумела улица Рос. Люди, держась за воротники плащей или с трудом удерживая большие зонты, Спешили по своим делам, невзирая на погоду. Стучали колеса карет по мостовой, цокали подковами лошади. Жителям города и дела не было до того, что всего несколько дней назад здесь нашли тело погибшего мужчины. А может быть, они и не знали? Хотя, на самом деле, разве возможно бояться умерших? Или мест, где тень покинула тело? Это же глупо. Ведь если только на минутку задуматься за всю историю существования города, в нем и не осталось такого места, где ни разу не происходила какая-то трагедия. Именно так рассуждала чародейка, присев на корточки у каменной стены. На старой кладке виднелась плесень. Все-таки слишком высокая влажность сделала свое дело. И обитатели Браманда вынуждены были страдать не только от постоянных дождей и неба, затянутого тучами, но и от вот таких подарочков природы. Правда, Чарли привлекла не слизь с зеленым налетом на камнях, а как раз то место, где ее не было. Детектив позвала, повернув голову. А где именно нашли тело? Бакстер, обходивший подворотню, развернулся и направился к Шарлотте. Практически нависнув сверху, сверкнул взглядом из-под полей своей любимой шляпы. «Что-то обнаружили?» «Может быть», — Чарли повела плечами, — «так где нашли тело?» Детектив, отступив чуть в сторону, резко провел сапогом по брусчатке, смахивая мусор и разгоняя скопившуюся на ней воду. Только из-за этого Чарли заметила остатки мелового следа и досадливо поморщилась. Из-за того, что погода в последние дни не радовала солнцем, рассмотреть след, оставленный детективами Поинта, не являлось возможным. Да, было понятно, что труп нашли где-то недалеко от стены, но... Это проклятое «но». Посмотрите. Девушка провела рукой вдоль каменной кладки, не касаясь слизи. Хм. Бакстер, прикинув примерное расположение тела, тоже поморщился. Утверждать, что след оставил именно преступник, не было никакой возможности. На всякий случай он сделал в блокноте пометку карандашом, но уже явно понимал, что это ни к чему не приведет. Даже если следы плесени обнаружатся на одежде трупа, что это даст? А верить, что убийца услужливо сохранит одежду с приметным пятном до тех пор, пока его не обнаружат, было верхом наивности. Бессмысленно, вздохнув, признал мужчина. Даже если убийца и оставил здесь какие-то следы, их уже давно смыло. И что же делать? Чарли поднялась, отряхнула руки и обхватила себя за плечи. Холодало. То, что я и предполагал. Получать информацию от людей. Вы будете допрашивать женщину, обнаружившую тело. И ее. И детектива, который выезжал на место. И даже жителей ближайших домов. Жаль, что не было свидетелей. «Да нет, почему? Вряд ли мы от этого что-то бы выиграли. Скорее всего, вместо одного трупа нашли бы два, не более того. Думаете?» «К сожалению, уверен. Вам что-то нужно здесь для работы?» Чарли еще раз осмотрела место, где был обнаружен труп и покачала головой. «Что ей тут может понадобиться?» В ГГУБа все еще находится погибшей, а значит, работать они с Гомером будут именно там. Тогда пойдемте найдем Миссену. В отчете указано, что она работает в 39-м доме по улице Рос. Что же она здесь делала в таком случае? Скорее всего, дверь для слуг выходит на задворки, вот работники и сокращают путь через такие подворотни. Идти пришлось недолго. Дом и правда обладал двумя выходами и совершенно не имел даже клочка земли. Впрочем, как и большинство домов на этой улице, пара метров перед крыльцом дома под клумбу не считались. Это была земля империи, а не частная собственность. Добрый день. Чем могу помочь? На стук молоточка откликнулась дородная женщина в черном форменном платье с длинным передником. На нем располагались два глубоких кармана, а судя по тому, как один из них топорщился, Бакстер сделал вывод, что перед ним экономка. «Добрый день. Детектив отдела по особо важным делам главного городского управления безопасности представился по всем правилам Бакстер. Нам необходимо поговорить с мисс Эну». «Ох!» Увидев представителя службы безопасности, женщина растеряла половину своей строгости. Черты ее круглого лица разгладились, а глаза, казалось, стали в два раза больше. У девчонки сегодня выходной, только завтра явится лентяйка. Почему же сразу лентяйка? Чарли была немало удивлена. Разве выходной – это признак лени? Нет, конечно. Но ведь ионка, как труп нашла, такую драму разыграла перед хозяйкой, что та из жалости и предложила ей несколько дней отсидеться дома. Она халка и рада не выходить работать. Еще бы, денежку-то и заплатит, как обычно, а работу за нее мне пришлось сделать. Я вас понял. Равнодушно прервал детектив поток возмущений. Адрес мисс Эну, сообщите, пожалуйста. А мне почем знать? Женщина недовольно поджала губы. Мне хватает, что я ее вижу каждый день с шести утра и до самого вечера. Знаете ли, детектив, мы с Ионкой не подружки. Статус разный, как-никак. Хорошо. «А хозяйка вашего дома...» «А зачем вам хозяйка? Она не видела же ничего. Знает только, что ее горничную полдня от работы отвлекали всякие». «В форме». «Хорошо. Так и передам детективу, что вел работу в вашем доме». Бакстер нехорошо усмехнулся. «Их работа ведь совсем не важна, я правильно вас понял?» «Нет, конечно, неправильно». Незнакомка все же вспомнила, что говорит не с молочником. А с детективом из главного управления безопасности города. А хозяйки и нет. Клуб свой отправил. Сегодня уже встреча у них. Вот будут там чай пить с печеньем. Вчера весь вечер помогала ей готовить, а она все я сама, да сама. Виданы ли, чтобы мисс да сами готовили? Глупости это все, скажу я вам, но клуб их этот как придумают что-нибудь, так только руками разводишь. В прошлом месяце, например, нашим мисс Вместе со своими подругами собирали вещи для помощи беднякам. А разве ж беднякам нужны платья шелковые? Им бы кусок хлеба кто купил. А лучше какой плащик старый, но теплый. Фу, дурехи. Что за клуб? Чарли решилась перебить женщину. Ей действительно стало интересно. Что же это за место такое, где молодые незамужние мисс так активно предаются праздному образу жизни? Экономка, если все-таки это была она, заскользила взглядом по синему плащу, отметила меховую оторочку, подняла взгляд чуть выше и заметно вздрогнула, увидев цвет глаз мисс Хилл. Женский клуб. Шоколады или как-то так. Мисс Сделала вид, что не помнит точного названия. Но только имейте в виду, чародеек они не принимают. Все же там собираются леди из приличных домов. Поняла, Шарлотта, расхохотался детектив. Приличные клубы тебя не примут. Как хорошо, закатила глаза Чарли, что меня приняли в неприличное управление безопасности. Вот теперь, видя недовольный вид мистера Ли, рассмеялась уже она.